Ежевичный автомобилист Ежевичные кусты росли повсюду. Зелеными драконьями хвостами взбирались на бока заброшенных складов в промзоне, знававшей иные времена. Кусты были такие мощные, что люди клали на них доски, как мосты, чтобы добраться до больших ягод посередке. Мостов в кусты было много, некоторые по пять или шесть досок длиной, и на них надо осторожно балансировать, потому что на 15 футов вниз одни сплошные ежевичные кусты и если упадешь колючками расцарапает очень сильно туда не заглядывали мимоходом нарвать немножко ежевики для пирога или съесть с молоком и сахаром туда ходили собрать ежевики для варенья на зиму или чтобы продать поскольку денег хотелось побольше чем на билет в кино не описать сколько там было ежевики ежевичины громадные как черные алмазы но добираться до них Все равно, что брать штурмом замок. Вход шла средневековая ежевичная инженерия, вырубка ходов и прокладка мостов. Замок пал! Временами, когда надоедало собирать ежевику, я вглядывался в тенистую темницу в глубине кустов. Там виднелось что-то смутное, не разберешь что, и какие-то силуэты, текучие, как призраки. Однажды мне стало так любопытно, что я припал к пятой доске моста который построил в кустах и стал смотреть вглубь, где колючки походили на шипы грозной булавы. Пока глаза не привыкли к темноте, и прямо под собой я не увидел седан Форда модели А. Я так долго лежал на доске, рассматривая машину, что свело ноги. Через два часа, разодрав одежду и исцарапавшись до крови, я проделал ход на переднее сиденье этой машины. Руки на руле, одна нога на педали газа, другая на тормозе. А вокруг, будто в замке, пахнет обивкой. И через ветровое стекло, сквозь сумеречную тьму, стал глядеть вверх, в зеленые солнечные тени. Пришли другие сборщики и принялись собирать ежевику на досках прямо надо мной. Они ужасно радовались. Наверное, раньше никогда там не бывали и не видели такой ежевики. Я сидел под ними в машине и слушал, как они разговаривают. «Эй, гляди!» «Какая ежевичина!»